а наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Евангелие от Иоанна, 10, 11, 13. Конец эпиграфа. В 1854 году, в ответ на предложение от имени президента США Франклина Пирса купить земли индейцев Дувамиш, их вождь Сиэтл произнес знаменитую обвинительную речь – входящую сегодня в число наиболее часто цитируемых в литературе текстов по окружающей среде. Она предвосхитила практически все виды философии современного природоохранного движения и существует в различных, слегка отличных друг от друга версиях. Одну из наиболее трогательных приводит в своей книге «Земля в равновесии» Альберт Гор. примечанию Оригинальное название Earth in the Balance. Гор Альберт. Родился в 1948 году. Вице-президент США с 1993 по 2003 год. Лауреат Нобелевской премии мира по защите окружающей среды и исследования по проблеме изменений климата. 2007 год. Примечание переводчика. Конец примечания. Как можно продать или купить небо? землю. Нам это непонятно. Каждая пять этой земли священна для моего народа. Каждая блестящая сосновая игла, каждый песчаный берег, каждый туман в темном лесу, каждый лук, каждое жужжащее насекомое — все свято в памяти и опыте моего народа. Вы научите своих детей тому, чему мы учим наших, что земля наша мать». Все, что происходит с ней, происходит с сыновьями и дочерьми ее. Вот что мы знаем. Земля не принадлежит человеку, человек принадлежит земле. Все вещи связаны между собой, подобно тому, как кровь связывает членов одной семьи. Человек не придет паутину жизни, он сам лишь паутинка в ней. Что бы ни делал он с паутиной, он делает это с самим собой». Для Гора речь вождя является свидетельством богатства идей о наших взаимоотношениях с землей, присущего религиям американских индейцев. Для него, как и для множества людей сегодня, уважительное отношение к земле – не просто здравый смысл, но и нравственная добродетель. Сомневаться в этом значит грешить. Каждый из нас должен проанализировать свое отношение к миру природы – и возобновить на самом глубинном уровне личной целостности связь с ним. «Начать надлежит с веры, которая для меня сродни духовному гироскопу, вращающемуся по своей собственной орбите в стабилизирующей гармонии с тем, что внутри и что снаружи», — пишет Гор. «Компания ему подобралась замечательная. Только послушайте некоторых выдающихся поборников духовной экологии». «Построение экологически безопасного будущего зависит от реструктуризации мировой экономики, серьезных подвижек в человеческом репродуктивном поведении, кардинальной переоценке ценностей и резком изменении образа жизни», говорит Лестер Браун, ведущий американский специалист по окружающей среде. «Я сильно сомневаюсь, что мы можем излечить человеческий дух», не научившись жить сообразно с новым пониманием цели, сопутствующей эпохи, экологическим проблемам, которые перед нами стоят сегодня, пишет Джонатан Поррит, не менее известный британский эколог. «Современное общество не найдет решения экологической проблемы, если не задумается о своем образе жизни». «Серьезность экологического вопроса обнажает всю глубину духовно-нравственного кризиса, в котором пребывает человек», — считает папа. «Лично я убежден в необходимости объединения наших технологических возможностей с, так сказать, духовной перенастройкой и осознанием неприложности некоторых истин», — заявляет принц Уэльский. «Подобные задачи скромными не назовешь». это призывы к изменению всей человеческой природы. Если подобный экооптимизм хорошо обоснован, тогда главная мысль моей книги ошибочна, и люди не являются расчетливыми машинами, виртуозно спроектированными с той лишь целью, чтобы находить кооперативные стратегии в выгодных для себя ситуациях. Так, если вождь Сиэтл действительно жил по своей философии универсального братства с природой, Мне предстоит объяснить уйму вещей. Экологически благородные дикари, термин Руссо, как-то не согласуются с картинкой, которую нарисовал я. Предвидение вождя, увы, иллюзорно. Никто не знает, что он говорил в тот день. Согласно единственному отчету, а написан он был тридцать лет спустя, Сиэтл восхвалял щедрость великого белого вождя, предложившего купить его земли. «Вся речь – плод современной выдумки». Она была написана для американской телекомпании ABC, сценаристом Тедом Перри в 1971 году. Хотя многие экологи, включая Гора, любят притворяться, будто все обстояло иначе, вождь Сиэтл не был таким уж ярым защитником природы. зная мы о нем немного, однако точно известно, он был рабовладельцем и убил почти всех своих врагов. Как показывает этот случай, вся концепция жизни в гармонии с природой построена на принятии желаемого за действительное.